Глава 11. Не прошло и часа с того момента, как Анджело Бертолини изъявил готовность дать чистосердечное признание, а у входа в здание уголовной полиции уже собралась толпа журналистов. Репортеры ведущих телеканалов, слетевшиеся как сранча в ожидании сенсации, разминали речевой аппарат или же тихо переговаривались через микрофон и наушник с режиссером прямого эфира, Операторы настраивали технику и проверяли звук. Никто не желал расходиться. В конце концов, дежурный офицер вынужден был выйти на крыльцо и подстрекать затворов в камер, объявить, что пресс-конференция состоится, как и было запланировано, в 6 часов вечера, и никакой предварительной информации до назначенного часа предоставлено не будет. Недовольный гул толпы возрос. Теперь он проникал даже за плотно закрытые окна и двери и отдаленно напоминал шум прибоя. Франсуа в который раз задумался о том, что сеть информаторов в журналистской братья гораздо шире, чем в полиции. Это наводило на тревожные мысли. Он прислушался к зарождающейся головной боли, которая знакомо нарастала где-то в районе затылка и постепенно смещалась к вискам. Тошнота подкатывала к горлу, и рубашка прилипла к спине от выступившего холодного пота. Однако он понимал, что его состояние не идет ни в какое сравнение с самочувствием человека, сидевшего напротив. Несмотря на то, что внешне Анджело был абсолютно спокоен, Франсуа со своего места мог видеть каплю пота, медленно ползущую от виска молодого человека к щеке. Макияжа на лице теперь почти не было и он казался много старше, чем их первую встречу. Он больше не был болезненно оживлен. Его руки безвольно лежали на коленях, длинные пальцы слегка подрагивали. Он ни на кого не смотрел. Ни на Франсуа, ни на Баселе, ни на Салюса, который сегодня лично вел допрос. Комиссар сидел прямо по центру стола, разделив собой подчиненных, что, как подозревал Франсуа, было сделано умышленно. Напротив, рядом с Анджело, сидел адвокат. Немолодой коренастый мужчина. Единственной приметной деталью на его лице были массивные очки в роговой оправе. Его имени Франсуа не запомнил. Салюс прочистил горло, но не успел он произнести ей слова, как Анджело его опередил. Давайте покончим с этим как можно скорее. Я убил Ксавье, я признаюсь. Это сделал я, проговорил он скороговоркой и снова уставился на свои кисти, лежащие на коленях. Салюс внимательно посмотрел на него и вежливо кивнул. Хорошо, но мы все же обязаны задать вам несколько вопросов об обстоятельствах дела, объяснил он. Не волнуйтесь, это не займет много времени. Расскажите, пожалуйста, что именно произошло в ночь убийства. Анджела безразлично уставился в пол и размеренно заговорил. Мы приехали к Сове на квартиру, выпили. Ксове говорил о чем-то. Было поздно, я устал, был сильно пьян, и что-то у меня в мозгу перемкнуло. Такое бывало со мной и раньше, особенно во время выступлений на сцене, хотя память я раньше почти не терял. Так вот, у меня, видимо, помутился рассудок. Я схватил со стены оружия из коллекции Ксавье и убил его. Проговаривая эти слова, Анжело монотонно раскачивался. Его глаза были слегка прикрыты, словно он произносил сложный текст, рискуя вот-вот его забыть. Закончив, он перевел дух. «Какое именно оружие из коллекции вашего продюсера вы использовали для убийства?» задал следующий вопрос солюс. Анджело пожал плечами. Улыбка, солнечная и яркая, больше не освещала его лицо, как в первый день, когда Франсуа увидел его. Его кожа была бледной, под глазами залегли глубокие тени, а губы приобрели сероватый оттенок. У Франсуа сжало сердце. «Я убил его той ужасной штукой. Уж не знаю, как она там правильно называется», — бесцветно сказал Анджело. «Полоксом?» — спросил Солюс. «Что он делает с ужасом?» — подумал Франсуа. «Он же подсказывает подозреваемому, что отвечать». «Да», — согласно кивнул Анджела и неуверенно повел плечами. «Наверное». «И как вы это сделали?» — вежливо улыбнулся комиссар. Анджела на несколько секунд задумался а потом безразлично произнес «Я подошел, взял эту штуку со стены и стал наносить к совье удары». Он еле заметно содрогнулся, очевидно вспомнив ночь убийства. «Сколько ударов вы нанесли?» — спросил Солюс и снова что-то черкнул в папке с материалами дела. «Не помню», — равнодушно ответил Анджела. «Наверное, много». «И зачем вы это сделали?» — кивнул Солюс. Он больше был похож на терапевта на приеме, чем на комиссара полиции на допросе подозреваемого. Не знаю, Анджело с вызовом поднял на него глаза. А вам еще не рассказали? Не рассказали о чем, полюбопытствовал комиссар. Ну, о том, что я странный, неадекватный или вовсе сумасшедший. Анджело внимательно рассматривал Солюса, словно хотел увидеть реакцию, вызванную его словами. Реакции, впрочем, не было. Салюс был тертым калачом. Франсуа вдруг ни с того ни с сего захотелось, чтобы Анжело взглянул в его сторону, просто так. Но тот снова опустил голову. «Почему вы сразу не признались в убийстве?» — как ни в чем не бывало, — продолжил Салюс. «Я ничего не помнил», — ровным голосом ответил Анжело. «И когда же вы вспомнили?» — мягко спросил комиссар. «Сегодня утром», — все так же ровно и безучастно ответил Анжело. «Я спрошу вас еще раз», — Солюс нахмурился и постучал ручкой по папке с документами, «у вас были причины убивать Ксавье Сиду?» Анжело устало прикрыл глаза. Было видно, что все происходящее мучит его безмерно, но он собрался и все тем же бесцветным тоном объяснил, «Нет, у меня не было причин убивать Ксавье, но у меня произошло какое-то помутнение рассудка». Мы можем закончить? спросил он вдруг и добавил жалобно Пожалуйста, но я же все вам рассказал. Я думаю, на этом действительно можно закончить, подал голос адвокат. Салюс подумал пару мгновений и кивнул. Да, конечно, и стал из-за стола. Они втроем вышли в коридор. Франсуа без сил привалился спиной к стене и молча смотрел, как Анджело выводят из комнаты для допросов. Тот безучастно уставился себе под ноги, но стоило ему провняться с Франсуа, как он встрепенулся, сделал рывок и схватил того за руку. Его омертвевшие глаза ожили. Холодные пальцы обвелись вокруг запястья Франсуа. Басыли полицейские из конвоя сопровождения одновременно дернулись к Франсуа на помощь, но он остановил их движением руки, показывая, что все в порядке. «Теперь вы отдадите мне мой ключ». Произнес Анжело темным, глухим и абсолютно чужим голосом. Франсуа хотел что-то ответить, но огромный шершавый ком встал у него в горле, не давая издать ни звука. Конвой настойчиво потянул Анжело дальше по коридору, и Франсуа ничего не оставалось, кроме как беспомощно проводить его взглядом. Он хотел вздохнуть поглубже, но кислород не поступал внутрь, словно кто-то пробил ему легкие. Перед тем, как скрыться за поворотом, Анджела повернулся и кинул на Франсуа последний взгляд. Франсуа готов был поклясться, что в его глазах плескался животный ужас. «Это не он», — сказал Франсуа, заходя в кабинет вслед за Салюсом. Тот молча бросил на стол папку с материалами дела, сел в свое кресло и посмотрел на своего подчиненного. «Он бы даже не поднял этот полокс. Вы его видели? Он худой, как клюшка для гольфа». «Дун тяжелее чешки кофе ничего не поднимет. Этот полокс весит больше 15 килограммов, а убийца нанес не менее 30 ударов!» Франсуа старался говорить спокойно, понимая, что нельзя срываться на истерику. Солюс поставил локти на стол, сцепил пальцы и внимательно посмотрел на него. Франсуа перевел дух и продолжил, стараясь говорить медленно и убедительно. «Вывезите его на место происшествия». «Проведите следственный эксперимент, это все докажет!» Солюс опустил подбородок на сложенные замком руки и задумался. Франсуа понял, что ему так и не предложили присесть. Это означало, что разговор будет коротким. «Отчасти ты прав», — сказал Солюс. «В своем нынешнем состоянии он, вероятно, не сможет поднять тяжелый предмет и уж тем более убить взрослого крепкого мужчину», — согласился он, прищурившись. Но в ночь убийства он мог находиться в состоянии аффекта или под воздействием мощных амфетаминов, а скорее всего и того и другого. Эти факторы в совокупности дают людям нечеловеческую энергию и силы. Солюс постучал по папке с материалами дела, лежащей перед ним на столе. «Вы с Ромом проделали хорошую работу». «Есть свидетельства очевидцев, что последние полгода Бертолини принимал мощнейшие психотропные стимуляторы. Значит, в ночь убийства тоже, скорее всего, находился под их воздействием. И так как сейчас он эти препараты не принимает, проводить следственный эксперимент я не вижу смысла. Это ничего не даст». «Да, но необходимые анализы при задержании взяты не были», — возразил Франсуа, не веря, что он своими руками собрал доказательства, подтверждающие вину Анджела. Салюс молчал. Да бросьте, на орудие убийства даже нет его отпечатков. Разве вы не видите? Убийца не он? Салюс молча пролеснул несколько страниц в толстенной папке, найдя нужную, водрузил на нос очки в элегантной тонкой оправе и углубился в чтение. При задержании на запястьях Анджела Бертолини были намотаны какие-то платки или тряпки. Он мог использовать их, чтобы частично или полностью избежать отпечатков, например, схватив древко оружие, предварительно обернув его краем платка, или стереть отпечатки, или смазать, пусть даже случайно. Оторвался он, наконец, от кипа отчетов. Открытое окно не сдавался Франсуа. На дворе июнь, цветочек. В квартире было душно. Сиду открыл окно. Что тебя смущает? Видно было, Салю сдержится из последних сил, проявляя истину ангельское терпение. Франсуа замолчал, соображая, что делать дальше. «Насколько я понимаю, вы успели отработать все основные версии, и они не подтвердились, так?» Салёс нарушил молчание первым и подумал, что ему памятник нужно поставить за терпение. «Не совсем», — мотнул головой Франсуа. «У нас появилась версия с Наоми Мартинес, женой Бертолини». У нее был мотив убийства, она была близка с Бертолине и знала, что Ксавье наживается на нем и создает угрозу его здоровью и жизни. Я не успел встретиться с ней и проверить ее алиби, а между тем в ночь убийства она звонила Сиду 16 раз и ни на один из ее звонков Сиду не ответил. Салюс устало сдернул с носа очки и помассировал веки пальцами. Франсуа, сказал он пока еще терпеливо, но Франсуа чувствовал, это терпение вот-вот лопнет. Наоми Мартина смогла быть обычной истеричкой. Ну и что, что она звонила Седу? А вдруг она не смогла дозвониться до Бертолини, разволновалась и стала разыскивать его через продюсера? Они же с Бертолини постоянно находились вместе. Да все, что угодно. Причину ее звонков может быть миллион. Ты что, думаешь, если тщедушный ангел не смог поднять тяжеленный полокс и нанести 30 ударов, то это могла сделать его жена? И потом, как она, по-твоему, проникла в квартиру? Салюс устало посмотрел на Франсуа. Франсуа молчал, не желая признавать поражение. Он чувствовал, что его аргументы кончаются. «Цветочек», — нежно и тихо сказал Солюс, и у Франсуа мурашки побежали по спине от неприятного предчувствия. «У нас есть чистосердечное признание. Но для чего этому не признаваться в убийстве, которого он не совершал?» Именно этот вопрос мучил Франсуа больше всего. Признание анджела стало для него громом среди ясного неба. Он мог ожидать чего угодно, но почему-то именно самый простой и логичный ответ, что анджела действительно убийца, не приходил ему в голову, хотя и являлся основной версией. Может быть, ему просто не хотелось признавать поражение и тот факт, что он ошибался и потратил много времени впустую? Или все же нет? Он может кого-то покрывать, ответил Франсуа вслух, оглушенный этой догадкой. салюс шумно выдохнул и стал из-за стола. Его терпение, наконец, лопнуло. Он подошел к Франсуа вплотную и посмотрел ему в глаза. Франсуа окатила ледяной волной отчаяния. Глаза комиссара завораживали и гипнотизировали не хуже змеиного взгляда. Наконец салюс проговорил тихо и отчетливо. «Франсуа, ты же не хочешь развалить мне все дело?» Не дождавшись ответа, он вздохнул. «Ты хорошо поработал. Езжай домой, отоспись. Проведи время с семьей. Завтра можешь не приходить. Я даю тебе выходной. Свободен». Франсуа помедлил и поплелся к двери, понимая, что шефа не переубедить. «Цветочек», — позвал Салюс, едва рука Франсуа легла на дверную ручку. Франсуа, чье сердце пропустило один удар, в надежде обернулся. Конец месяца. Не забудь сдать статистику раскрываемости для моего отчета. «У вас с Ромом должок», — напомнил он и снова повторил. «Свободен». Бар был такой, как надо. Полутёмный, немноголёдный и равноудалённо расположенный от конторы и от дома. Самое оно, чтобы надраться в одиночестве, ибо нет беспощадней для человека судьи, чем он сам. Требовалось срочно затопить чувства или отключить голову, а лучше и то, и другое вместе. Одного только не мог понять Франсуа. Как его умудрился найти здесь Бассель? Слава богу, у напарника хватило ума не расспрашивать ни о чем. Бассель по-хозяйски придвинул к себе свободный стул и оседлал его, скептически рассматривая еле сидящего напротив друга. «Да, хорош!» — вынес он, наконец, свой вердикт. «Закусывать не пробовал!» Франсуа пьяно ухмыльнулся и жестом подозвал бармена. Тот, не задавая вопросов, поставил перед посетителями две полные рюмки. Бассель пригубил свою, пока Франсуа сидел, раздумывая, не блеванет ли он немедленно после еще одной порции. В голове сильно шумело, виски все так же сжимала тупая боль. Телевизор на барной стойке показывал новости. Вполне ожидаемо мелькали кадры с только что закончившейся пресс-конференции. Солюз, как всегда выглядящий непревзойденно, в мундире с иголочки, сохраняя непроницаемое выражение лица, скупо выдавал информацию. Сквозь бубнёж посетителей бара до Франсуа долетели обрывки фраз. Отработаны несколько версий, предъявлено обвинение в убийстве, Чисто сердечное признание — блестящая работа группы следователей. Франсуа пьяно усмехнулся и, прицелившись хорошенько, запустил рюмкой в телевизор. Тара, описав траекторию по дуге, промазала буквально пару сантиметров и, впечатавшись в стену, брызнула осколками в разные стороны. Грохот тут же привлек внимание, и в наступившей тишине коренастый мужик-бармен и по совместительству владелец бара Набычившись, направился к мужчинам. «Я сейчас полицию вызову», — срово пригрозил он. «Спокойно», — Бассель одной рукой для верности придержал сползающего на пол напарника, а другой вытащил из внутреннего кармана удостоверение. «Полиция уже здесь!» «Выметайтесь отсюда», — сплюнул на пол хозяин и тут же пожалел, вспомнив, что полымыть тоже ему. Бассель, бросив на стол несколько купюр, подхватил упирающегося приятеля под руки и подощил на свежий воздух. Франсуа, взятый железной хваткой на буксир, все же изловчился на последний бросок и прихватил с барной стойки бутылку какого-то бухла. Дойдя до сквера с парой чахлых деревьев, Бассель сгрузил Франсуа на лавочку, где тот незамедлительно свернулся калачиком, уютно подтянув под себя ноги, И прижимая к груди бутылку, как плюшевого мишку. Бассель сел по одольцу, ображая, что делать с другом. Исти его домой не хотелось, что-то подсказывало ему, что Тамара не обрадуется, увидев супруга в подобном состоянии. Насколько Бассель помнил, мадам Морель была хорошей женщиной, да и мужа любила искренне. Но все же была обыкновенной бабой, и Света верила, что у ее половины не может быть серьезных переживаний, если только они не были связаны с семьей. Да и Франсуа лучше проветрится. В таком виде он мог напугать ребенка. Басель уже решил буксовать напарника к себе на съемную квартиру, как тот, замочав что-то невнятное, попытался принять вертикальное положение. Получилось с третьей попытки, да и то не без помощи Баселя. Привалившись спиной к лавочке, новоиспечённый алкоголик зашарил по карманам. Басель молча наблюдал за ним. На его памяти не случалось еще такого, чтобы Франсуа не мог двух слов связать, а это значило, что причина у месье Мореля веская. Это же, в свою очередь, автоматически означало, что он, Бассель, будет рядом во что бы то ни стало. Еще не хватало Франсуана ломать дров по пьяни. Тем временем, выудив, наконец, из кармана пальто полупустую пачку сигарет, Франсуа продолжил инспекцию одежды, теперь уже на предмет зажигалки. «О да, я смотрю, ты пустился во все тяжкие», — усмехнулся Бассель, отбирая у Франсуа пачку и доставая две сигареты. Затем, мягко вынув из непослушных пальцев напарника зажигалку, он прикурил сам и помог прикурить Франсуа, прикрыв слабый огонек, сложенный ковшиком ладонью. Некоторое время они сидели молча. Франсуа заметно потряхивала. Сигарета прыгала в его пальцах, и Бассель боялся, что тот в конце концов выронит ее и прожжет себе брюки. Наконец Франсуа вздохнул. «Знаешь, почему я пошел работать в полицию?» — спросил он, глядя прямо перед собой, и неожиданно икнул. «Нет», — спокойно ответил Бассель, прищуриваясь от дыма. «И, честно говоря, не хочу ничего об этом знать. Вероятнее всего, ты пожалеешь о сказанном, едва протрезвеешь». Но Франсуа его не слушал. Ему нужно было выговориться. Неутихающая боль сидела в нем с занозой много долгих лет, отравляя жизнь. Порой ему казалось, что все прошло, и он почти забыл, что осталось совсем чуть-чуть, и прошлое, поблегшее и истончавшее, как долго хранимое в кармане письмо, отпустит его из своих цепких лап. Но надежда на желаемый покой таяла из года в год. Боль распирала его изнутри и требовала выхода. «Так почему бы не сейчас?» «Когда-то сто лет назад у меня был лучший друг, Лукас». Давно погребенное под пеплом времени имя, Франсуа выдохнул с дымом, впуская в себя воспоминания, как морозный зимний воздух. Он прикрыл глаза и глубоко затянулся. Бассель молчал в полуметре от него. «Мы дружили с первого класса». Все всегда делали вместе, благо жили на соседних улицах. Гуляли, выполняли домашнюю работу, ходили в школу, учились играть на гитаре, расставались только на ночь. Понимали друг друга с полуслова. Родственные души, короче. Франсуа снова помедлил, делая очередную затяжку. Он вспомнил, почему ему не хватало курения все эти годы. дело не в никотине, вовсе нет. Дело в том, что курильщик всегда может взять паузу, которая со стороны будет выглядеть оправданно. Достать сигарету, не спеша прикурить, сделав глубокий вдох, задержать дыхание и, выпустив струю, спрятаться за дымом. Все это позволяет собраться с мыслями. Когда бросаешь курение, приходится остаться один на один с собеседником. Не все так могут. Франсуа усмехнулся и продолжил. Лукас всегда был не таким, как все. К выпускному он превратился в настоящего фрика. Странно одевался, стал красить глаза, носил длинные волосы, слишком часто улыбался. Сейчас с этим проще, а тогда так было не принято. Мне буквально пару раз приходилось отбивать его от желающих над ним поиздеваться. Франсуа потушил сигарету, стоящую вблизи урну, и тут же вытащил еще одну. После школы он куда-то исчез, и мы какое-то время не общались. Но однажды я решил сколотить рук группу Всегда хотел быть музыкантом. Подобрал таких же, как и я, энтузиастов, но дело не клеилось. И тут я вспомнил про Лукаса. Когда-то мы вместе начинали музицировать. Я знал точно, что он одарен гораздо больше меня, да и всех остальных в нашей группе. Я позвонил ему. И, на мое удивление, он ответил и даже согласился его попробовать. Хотя в случае с Лукасом ничего нельзя было сказать наверняка. Франсуа почувствовал, что слегка протрезвел. Вероятно, холод, извечный спутник воспоминаний о Лукасе, сделал свое дело. Вот только трезвить сейчас Франсуа не хотел. Он поискал взглядом трофей, прихваченный из бара. Хвала Всевышнему, бутылка нашлась под лавочкой рядом с ним. «Так вот...» Франсуа попытался залихвацки вытащить пробку зубами, но ничего не вышло. Бассель поспешно отнял у него бутылку и свернул крышку, которая оказалась свинчивающейся. Потом первый сделал глоток, задохнувшись от чистого виски и, закашлившись, передал бутылку напарнику. Тот безразлично приложился к горлышку, даже не узнавая вкуса алкоголя, и сделал затяжку сигаретой, только после этого продолжил. Мы за гараши снимали заброшенный гараж в пригороде. На нормальную студию у нас денег не было. Положа руку на сердце, мы и не музицировали толком. Так проводили время. Я в ту пору крепко пристрастился к травке. Вот так, с косяком и гитарой, мы с моими друзьями и репетировали. Но я надеялся, что появление Лукаса все изменит. В тот вечер он должен был приехать к нам в репетиционную первый раз, чтобы показать пару своих песен. Доехать до нашего гаража можно было только на электричке. Машины тогда не каждый подросток мог похвастаться. Я дал Лукасу адрес, но добраться до места самостоятельно у него шансов не было. Гараж располагался в настоящем лабиринте среди таких же железных коробок, коих в том гаражном кооперативе было несколько сотен. Да и от электрички до гаражного поселка идти было прилично поэтому мы договорились, что я встречу Лукаса на станции в 7 вечера и покажу дорогу. Но я не пришел его встречать, как мы договорились, потому что Франсуа глотнул вязкую и горькую от никотина слюну и с усилием продолжил. Поп накурился и забыл. Мой мобильный валялся где-то в кармане куртки, а меня сморил сон. Друзья растолкали около 9 вечера, чтобы узнать, где, собственно, мой друг Лукас. Я полез искать телефон и нашел с десяток неотвеченных звонков от него. Переполошившись, набрал его номер, но абонент был недоступен. Я мог пойти его искать, но на улице было холодно, темно, и мрасил дождь. Стоял декабрь. И тут я сделал еще одну ошибку. Франсуа снова приложился к бутылке и передал ее другу. Тот молча сделал глоток, и тара булькнула в темноте. Я убедил себя, что Лукас не дозвонился до меня и вернулся домой, а телефон отключил, потому что психанул. Он был странным, и его поведение сложно было предугадать. Но в глубине души знал, что он бы так не сделал. Франсуа замолчал. Он забыл про тлеющую сигарету, и она потихоньку дымила, зажатая между пальцами. Франсуа тупо смотрел на землю. У Баселя похолодели руки. Он не был уверен, что хочет знать конец этой истории, Он не сдержался и спросил, что было потом. Франца вздрогнул от звука его голоса и поёжился. На улице заметно похолодало. Сквер, где они сидели, окутала темнота, и теперь он едва мог различить большую фигуру Баселя рядом на скамье. Мы разошлись по домам. Я лег спать, а утром меня разбудил звонок от сестры Лукаса Нины. Она не могла дозвониться до брата, но пребывала в полной уверенности, что он заночевал у меня. Когда выяснилось, что Лукас не вернулся домой, я понял, что случилось страшно. Собрал друзей, и мы бросились на поиски. Прочесали весь район, но ничего не нашли, кроме разбитой гитары Лукаса. Она валялась в кустах недалеко от станции. Естественно, пришлось обратиться в полицию. Вместе с полицейскими мы рыскали по району, опрашивали людей на станции, искали хоть какую-то зацепку. Но все безрезультатно. Все это время я молился, чтобы мы нашли Лукаса живым и желательно невредимым, в глубине души понимая, что так не будет. Разбитая гитара говорила сама за себя. С каждым часом надежда таяла. В конце концов, однако кассирша на станции опознала Лукаса по фотографии. «Уж больно странный был парень», — сказала она и рассказала, что прошлым вечером Лукас долго стоял на платформе и все время кому-то звонил. «Мне». Я-то знал, что он звонил мне. А потом до него докопались какие-то мрази. Подонки, видимо, были из тех типов, которых бесят люди, которые хоть чем-то отличаются от серой толпы. Тем более, что это Париж, культурная столица а удались на пару километров от Эйфелевой башни, и тебе живо объяснят, что выпендриваться нехорошо. Лукас же выглядел как ходячая мишень для всякого сброда, а те четверо наверняка были крепко под градусом. В конце концов ситуация привлекла внимание полицейского на станции, и он вмешался. Парни вроде оставили Лукаса в покое и свалили. Лукасу нужно было сесть на поезд и уехать обратно в Париж, но он этого не сделал. Очевидно, не хотел меня подвести, и вместо того, чтобы остаться на людной станции или вернуться домой, он пошел искать наш гараж, и, по всей видимости, его ждали. Франсуа опять замолчал. Воспоминания одно за другим лезли в его голову. Обычно он отгонял их, переключался на что-то другое, обманывал свой разум и ускользал от старых призраков, бередивших душу. Но сегодня был не такой вечер. Франсуа вздохнулся и грудью, закрыл глаза и позволил себе представить лицо Лукаса. «Такой молодой», — говорили все потом. Никто не смог до конца поверить в то, что случилось. Франсуа все время казалось, они хоронят кого-то другого, не Лукаса. Он проглотил ком в горле. Ему уже не хотелось продолжать, но он должен был выплюнуть из себя весь этот ужас, пока черная муть не сожрала его изнутри. И он снова заговорил, теперь уже с усилием, медленно выдавливая себя слово за словом. И его нашли на следующее утро. Какой-то старичок выгуливал свою собаку в лесу неподалеку и наткнулся на тело. Мы с Ниной приехали туда почти одновременно с полицией. Лукас скончался от многочисленных побоев и травм, несовместимых с жизнью, как мы обычно говорим, выражаясь проще, Его забили насмерть. Следователь по делу, немолодой мужик, сказал мне, что такого безумия за всю свою жизнь не видел. На Лукосе натурально не было живого места. Я хочу забыть, но я не могу. Эта картина стоит у меня перед глазами столько лет. И ведь все это происходило всего в нескольких сотнях метров от того места, где мы зависали. Вот просто рукой подать. Франсуа судорожно затянулся сигаретой, дотлевший почти до фильтра, и отбросил ее в сторону. Бычок ударился об асфальт, выбив сноп оранжевых искор и погас во тьме. Они сидели молча. «Кого-нибудь нашли?» — наконец спросил Бассель тихо, но Франсуа лишь помотал головой. «Нет, конечно». Он пошарил по скамейке в поиске сигарет, но, найдя пачку, лишь сжал ее в руке. Франсуа начал было Басель. «Я все думаю», — глухо произнес Франсуа, наклоняя голову так низко, чтобы Асселью пришлось приложить все усилия, чтобы расслышать его. «Думаю, почему он не вернулся домой? Он должен был вернуться. Должен был. Но он пошел, пошел ко мне навстречу. Выходит, навстречу смерти». Франсуа задохнулся. Он пошел ко мне навстречу через гаражи и темноту» не думая о подонках, которые могут его выследить. Он пошел туда, потому что считал меня другом, а мне все было пофиг. Я обкурился и спал на диване. Это все случилось из-за меня. Мне теперь с этим жить. Это никуда не денется. Все это теперь вот здесь. Франсуа для наглядности постучал пальцем по черепной коробке и проникновенно наклонился к басселю, обдавая того перегаром. И ты знаешь, я раньше думал, пройдет, забудется. Но оно не проходит. Я просто научился с этим жить. День за днем, год за годом. Я только делаю вид, что я нормальный. Но мне никогда не стать таким, как прежде. Теперь Франсуа откинулся на спинку скамейки и замолчал надолго. Понятно, — качнул головой Басель, тяжело вздыхая. Значит, ты решил трансформировать свое чувство вины в созидательную работу, и теперь каждый день искупаешь свои грехи. Так ты оказался в полиции. «Басель, тебе нужно было не в полицейский идти, а в психотерапевта. Ты бы зарабатывал нереальные бабки», — невесело хмыкнул Франсуа. Басель кивнул без тени улыбки. Он замолчал ненадолго, подбирая правильные слова. Что-то подсказывало ему, что от того, что он скажет сейчас, зависит многое. Он видел, его друг измучен и не первый год занимается самоуничтожением, выкладываясь на раскрытие иных дел так, что еще несколько лет, и он может оказаться в точке невозврата. И вот теперь Бассель знал причину и, возможно, мог что-то изменить, если только ему удастся достучаться до друга. «Послушай меня», — сказал он мягко, — «я, конечно, не психолог» и я не буду тебя жалеть. Что-то мне подсказывает, что тебе это не поможет, да я и не умею. Единственное, что могу, это поговорить с тобой как со следаком и призвать на помощь твою логику, которой ты успешно пользуешься в своей профессии, но почему ты абсолютно на нее похерил по отношению к себе лично». Франсуа удивленно повернул голову в сторону Басселя, ожидая чего угодно, только не холодного, беспристрастного разбора ситуации. Вот что я тебе скажу. твое чувство вины за смерть друга, на первый взгляд, кажется логичным. Ты не встретил Лукаса, и он погиб. Одно действие вытекает из другого. А на самом деле... Логики здесь нет никакой. Посмотри на ситуацию трезво. Ты не можешь так ставить вопрос о причинно-следственной связи, ведь твое раздолбайское поведение в тот вечер — только один из факторов формирования той роковой ситуации, при которой твоего друга убили. Причем фактор не определяющий и не единственный, а лишь один из многих, ведь ситуация сложилась из разных моментов. Времени прибытия Лукаса на станцию, времени прибытия туда же этих подонков, их настроение в тот вечер или, может, состояние алкогольного опьянения, которое спровоцировало их агрессию, путь, который Лукас выбрал к гаражам, да что угодно. Франсуа продолжал смотреть на Басселя мутным пьяным взглядом, стараясь собрать свои мозги в кучу, потому что то, что говорил Бассель, было важно, чертовски важно. «Для того, чтобы сказать, это все произошло из-за меня, человек должен быть в состоянии точно все рассчитать и предусмотреть, взвесить все возможные варианты развития событий и предпринять все необходимые меры. Но это невозможно, потому что человек несовершенен. Он физически не в состоянии произвести такие расчеты. Франсуа слушал его, не перебивая. Он вцепился в скамейку руками так, что костяшки на его пальцах побелели. «Я пытаюсь объяснить тебе, — терпеливо продолжал Бассель, — что твой поступок, вне всякого сомнения, был безответственным и глупым, и, вероятно, даже оказался первым в цепочке, приведший к смерти близкого тебе человека. Но это не значит, что он был решающим. Ты был молод и наивен, у тебя не было багажа знаний и опыта, позволяющего принимать более адекватные решения. Поняв, что Франсуа слушает его, не перебивая, Бассель продолжил, боясь остановиться хоть на секунду. И потом, совершая этот первый поступок звене, даже просчитывая все на 10 ходов вперед, ты не можешь предугадать конечный результат, потому что в эту цепочку могут вмешаться внешние факторы. Тебе надо объяснять, что такое субъективное, а что такое объективное? Нет, конечно, слегка рассеянно ответил Франсуа, постепенно отходя от заморозки и включаясь в разговор. Субъективные обстоятельства это обстоятельства, зависящие от человека субъекта, а объективные обстоятельства приходят извне. Правильно, кивнул Бассель. А ты знаешь, что такое Божий промысел, цветочек? Что-то типа все в руках Божьих неопределенно пожал плечами Франсуа. «Именно!» — обрадовался Бассель, получив ответную реакцию. «Другими словами, то самое объективное, из-за которого мы не можем предугадать конечный результат!» «Не знал, что ты религиозен!» — криво усмехнулся Франсуа. «А ты вообще многое обо мне не знаешь!» Бассель достал из пачки очередную сигарету и прикурил. Пламя выхватило его лицо из темноты. И Франсуа понял, что тот не шутит. Он прикурил от протянутой ему зажигалки и задумался на некоторое время. «Значит, получается, от нас ничего не зависит?» спросил он чуть спокойней. «Нет, цветочек, от нас как раз зависит очень многое», ответил Басель медленно. «Мы можем выбирать. Бог дает нам это право выбора. Мы принимаем сотню решений в день. Мы можем сделать так или иначе и должны при этом руководствоваться божьими заповедями». Но с другой стороны, как ты можешь сделать правильный выбор, не имея представления, чем все обернется? Получается, что даже твое неверное решение не может считаться проступком, ибо ты и представить себе не мог, чем все закончится. Ты сделал ошибку, не встретив Лукаса. Ты должен был его встретить. Ты виноват в том, что его не встретил. Но только в этом. Ты не виноват в его смерти, Франсуа. Ты не мог ее предугадать. Бассель перевел дух и продолжил. По неопытности или по разгильдяйству, но люди постоянно делают ошибки, принимают неверные решения, делают неправильный выбор. И это нормально, это жизнь, без этого никак. Но дело в том, что смерть накладывает на все свой отпечаток, она заставляет на все посмотреть по-другому, и поэтому появляется огромное гипертрофированное чувство вины. «Ты можешь нахамить человеку на улице, потому что у тебя день не задался, и плохое настроение», и забудешь про это на следующий день. Но если у того, кому ты -то нахамил, в тот день случится инфаркт, ты запомнишь это навсегда и будешь думать, что все произошло по твоей милости. Но на самом деле причина была в том, что у человека слабое сердце, он забыл выпить лекарство и вообще здорово испугался, когда его чуть не сбила машина на пешеходном переходе, а конкретно о вашей ссоре он забыл через час. Франсуа, история не терпится слагательного наклонения. Забудь, нет никакого бы. Ты не знаешь, что бы было, если бы ты пошел встречать Лукаса. В конце концов, вас обоих могли убить те подонки. Может, Божий промысел и был в том, что тебе было суждено выжить, выжить для того, чтобы пойти служить в полицию, помочь другим. Да все что угодно. Франсуа сидел, чувствуя, как ледяная рука, державшая его за глотку все это время, потихоньку разжимается. То, что говорил Бассель, Было ясно и логично, и в это так хотелось верить. «Я, кстати, теперь понимаю, почему ты так вцепился в этого Бертолини», задумчиво сказал Бассель. Твое чувство вины заставляет тебя проецировать свои проблемы на дела, которые ты ведешь. Они похожи?» «Кто? Лукас и Ангел?» — стрепенулся Франсуа и задумался. «Он не допускал такой мысли, но...» «Да, похоже». «Чёрт, они действительно похожи. Не то чтобы внешние, но такие близкие по энергетике люди, солнечные». «Да, что-то есть», — Франсуа задумчиво отковыривал от бутылки этикетку. «Понятно. Все сошлось. Похожие повадки, музыкальная одаренность, просьба о помощи. Франсуа, не надо», — мягко, но настойчиво попросил Бассель. «Слышал изречение, «делай, что должен, и свершится, чему суждено». Франсуэ едва заметно качнул головой. «Ты должен делать все, что от тебя зависит», — жестко сказал Бассель. «Ты должен анализировать всю имеющуюся информацию и пытаться принять правильное решение, сделать свой правильный выбор. Тот выбор, который ты считаешь верным, — это твоя зона ответственности. То есть сделай, что должен. Но то, как ситуация сложится в конце концов, это результат взаимодействия множества факторов. Ты сам...» «Лишь один фрагмент этой мозаики. Ты не можешь нести ответственность за все на свете. То есть будь что будет. Иногда ситуацию нужно просто-напросто отпустить. Не кори себя за то, что произошло. Ты сделал все, что от тебя зависело. Но, может быть, все было именно так. Может быть, ангел действительно убийца». Франсуа сидел потрясенный. «Что же мне делать?» — спросил он растерянно. Бассель устало пожал плечами. «Идти домой. Тебе надо поспать, отдохнуть. Салют ждал тебе выходной. Проведи время с Тамарой и Вадимом и перестань мучить себя». Франсуа прислушался к новому ощущению внутри, пытаясь своей пьяной головой вспомнить, как оно, собственно, называется. «Облегчение», — вспомнил он. «Это чувство называется облегчение. Не сказать, чтобы его отпустило, но он увидел, что, пожалуй, есть выход». В словах друга были своя логика и здравый смысл, и это сработало. Ему стало лучше. Внезапно ему чертовски захотелось спать. Спать у себя дома, в своей кровати, уткнувшись носом в шею Тамары и вдыхая ее знакомый запах, увидеть своего сына и больше не думать ежедневно о том, что он не лучше убийц, осужденных и сидящих в камере. «Не исключено шанс есть, и все наладится», — сказал он сам себе спасибо искренне произнес он оборачиваясь к баселю на здоровье буркнул себе под нос Бассель, довольный, что достучался наконец до этого обормота решившего взять на себя непосильное бремя вины я надеюсь за руль ты в таком состоянии не собираешься нет рассмеялся поднимаясь со скамьи франсуа у меня есть тюбер и он открыл приложение ближайшая машина находилась всего в пяти минутах езды от него а ты поинтересовался он у напарника. «Да я еще не решил». Бассель прикинул, не поздно ли заскочить к малышке жули. Они дошли до проезжей части молча, думая каждое о своем. Программа на смартфоне уже выдала Франсуа номер машины и имя водителя, когда его внимание привлёк магазин бытовой техники на противоположной стороне дороги. Все, как один, плазменные телевизоры на витрине, показывали последние новости, И, естественно, на всех экранах красовалось изображение Анжела. Франсуа поморщился и уже почти отвернулся, как картинка сменилась. Теперь экрана занимала другая фотография. Сердце Франсуа рухнуло куда-то в желудок, и, не понимая, что он делает, он рванул к магазину прямо через проезжую часть, игнорируя несущийся на него поток машин. Оглушительно взвизгнули тормоза. Раздался грохот. Бассель с ужасом бросился за напарником, молясь, как бы его пьяный друг не закончил свой бренный путь под колесами такси. Послышался звон чего-то разбитого бампера. Франсуа, чудом избежав столкновения, добрался до противоположного тротуара и трясущимися руками опёрся о стеклянную витрину. «Франсуа, ты совсем охренел!» — догнал его, наконец, Басель. «Тебе жить надоело!» Но оборвал сам себя, наткнувшись на взгляд напарника. «Это...» Губы Франсуа прыгали, и он не сразу смог произнести всю фразу. «Это тоже не моя вина». Его голос сорвался, и в конце концов он просто указал Басселю на ряд экранов за стеклом. «Ведь это я должен был предусмотреть». Бассель перевел взгляд на Франсуа. Звука не было слышно, но это не требовалось. Внизу экрана, под фотографией иренды Сини, шла бегущая строка, И Бассель, сфокусировавшись, наконец прочитал «Происшествие в шестом округе». Боксер-тяжеловес до смерти забил свою жену.